Несмотря на слухи о дружбе, которую Зима выводила с ожигой, фея была у Всеведа на хорошем счету и постоянно ставилась в пример остальным сотрудникам. В большинстве случаев заслуженно ставилась. Зимава действительно была оперативником высочайшего класса, считалась одной из лучших ведьм приказа В, привыкла действовать четко по уставу и потому слегка опешила, увидев на лице вице вице-воеводы смущение. У меня есть прось...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 В этот момент Зимава окончательно пришла к выводу, что Витцева Вода хочет попросить ее помочь бестолковому любовнику в расследовании смерти маленькой шаской собачки, а значит присоединиться к списку тех, кто уже стал посмешищем. Зимава мысленно возмутилась, сочтя такое предложение оскорбительным, стала думать над максимально вежливой формулировкой отказа. Однако следующие слова Всеветы развеяли опасения феи. «Юра, в смысле, мой друг, детектив Федро...» Еще одна смущенная пауза. «В общем, детектив Федра не маг и не обладает достаточным опытом расследований в тайном городе. Из его оговорок я сделал вывод, что он слишком открылся своему информатору, питерскому полицейскому и...» «И, возможно, нарушение режима секретности», — догадалась Зимава. Данные обстоятельства все меняло.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 Фея помолчала, делая вид, что обдумывает слова Всеведы, после чего твердо произнесла. — Я согласна при одном условии. В мои обязанности входят лишь наблюдение за челом и действия, направленные на сохранение режима секретности. Расследование Федры меня не касается. — От тебя мне нужно только то, что ты назвала, — подтвердила Всеведа. — Со своей собачкой Юра пусть разбирается сам.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 — Пьет? — озабоченно поинтересовался Иголка. — В том ты -то и дело, что нет, — тоскливо сообщил, подглядывающий в замочную скважину копыта. — Вообще не пьет. Бутылка распечатанная, но полная, мля, как кшаски лопатник. Обидно. — А что делает? — За столом сидит. — А стакан? — Стакан пустой до сих пор. — Мля, — вздохнул контейнер. — Десятый час пошел. — Знаю, — зло бросил уйбуй.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 По этому поводу бойцы налили, выпили, повторили, снова выпили, шумно обменялись впечатлениями и лишь после четвертого стакана сообразили, что делят виски на троих. Великий фюрер радоваться происходящему отказывался. Что я буфу фарить королеве? Нетривиальная задача подкосила Одноглазого настолько, что он позабыл об универсальном средстве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 Но мля близок к смерти, как прокаженный, а в следующий момент опомнился. «Кто звесь? Как ты звесь?» И даже за Итаганом потянулся, ну, во всяком случае, попытался. Вошел.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 «У меня есть для тебя подарок», — щедро произнес Леня, и поспешил уточнить. «Ну, не для тебя, конечно, а для королевы. Но сейчас для тебя». Однако ожидаемого всплеска радости не последовало. За последние дни кувалда привык огребать от судьбы злодейки исключительно под затыльники, и потому к предложению тощего артефактора отнесся скептически. «Ты Фев Мороз, что ли? Ни у кого, значит, для меня пофарка нет, а у тебя, значит, есть?» «Не ликвид остался», — небрежно ответил, «ты же умер», и тут же укорил себя за чересчур длинный язык. Нели, что?» — потребовал объяснений фюрер. «Отличный подарок, который случайно никто не купил», — перевел на доступный Лене. «Фрагой? А тебе уже не все равно?» «Значит, бешено фрагой», — пригорюнился кувалда. «Достойно, дорогой», — успокоил его Клопицкий, «чтобы не стыдно было королеве чек показать». — Я слышал, чеки нельзя показывать. — А ты его к днищу прозрачным скотчем прилепи. Как будто не заметил. — Разберусь, — пообещал Одноглазый, которому в процессе разговора действительно стало немного легче. — Что у тебя? — Уникальный артефакт сфера. — Провозгласил, ты же умер, а Трофим скинул ткань. — Образ мантикоры, запечатленный в сберегающем эфире. — Мля, — ошарашенно пробормотал Кувалда.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 Перед тобой первая из совершенно новой серии артефактов, которые я задумал, — произнес довольный произведенным эффектом Леня. Ты будешь оригинален, фюрер. Никто из гостей не принесет ничего похожего. Так, Фа, почему сам не пофаришь? Собрав остатки подозрительности, осведомился одноглазый. — Потому что мне забыли прислать приглашение на королевскую свадьбу, — легко объяснил Клопицкий, и тут же вернулся к делам.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 Вилла Палада, Санкт-Петербург, курортный район, 28 апреля, четверг, 20.09. «Вы уверены, что привозили Кэга именно сюда?» — уточнил Николай, внимательно разглядывая окружающий участок забор и виднеющиеся вдали ворота. Ограждение в два ярда высотой надежно скрывало территорию от посторонних глаз, оставляя на виду лишь стволы высоких сосен и далекую крышу, стоящей у самой воды виллы. «Абсолютно уверен. В марте я сюда постоянно катался», — подтвердил шофер. Подумал и добавил. «Но только до ворот. Внутрь ни разу не впустили». «Этих людей видели?» — полицейский протянул три фотографии и предупредил. «Вопрос официальный». «Старика видел», — Кузьмин ткнул пальцем в изображение Снегирева. Кэк несколько раз приказывал мне заезжать на Седово и забирать его, а потом они вместе ехали сюда. Зовут Валентин Борисович, фамилии не знаю». Отлично. Андронова и Гаврилов остались неопознанными, однако Николая это не смутило, он точно знал свой следующий вопрос. «Вам не доводилось видеть здесь или неподалеку приметную спортивную машину?» «Насколько приметную?» — шофер позволил себе улыбку. «Тут люди не бедные живут, приметных машин полно. Меня интересует желтый Камара. Как выглядит?» «Вот так», — полицейский продемонстрировал еще одну фотографию. — Видел, — уверенно ответил Кузьмин. — Несколько раз видел. Я отсюда, а машина сюда. Я еще подумал, что хоть весна теплая, но такую тачку рановато из гаража вынимать. В десятку. Николаю хотелось подпрыгнуть от радости, хотелось расцеловать шофера, давшего настолько ценные сведения, хотелось кричать, но он даже в лице не изменился. Кивнул с таким видом, словно не сомневался в ответах свидетеля и медленно убрал фотографию в портфель. Он победил. Встреча с таинственным москвичом и наступившая после нее пауза в преступлениях не заставили Николая прекратить расследование. Да, он снизил активность, поскольку ссора с ФСБ в планы полицейского не входила, но продолжил собирать информацию. Через друзей в дорожной полиции поставил комара на отслежку, а сам вплотную занялся кегом. Рассуждал Николай просто. «Первое. Игроки наверняка где-то встречались». Второе. Богатый инвалид наверняка имеет личного шофера, а может быть и двух. Третье. Личный шофер должен помнить, куда он возил клиента. И не ошибся ни в одном пункте. В понедельник полицейский съездил на итальянскую и плотно переговорил с сотрудниками охраны. Поскольку официально Кэк не только не был подозреваемым, но даже пропавшим не числился, пришлось сочинять легенду об операции по преследованию банды автоугонщиков, работающих в центральных районах Питера. Легенда не вызвала подозрений, и охранники сообщили номера автомобилей, которыми пользовался КЭК, а последующий визит в дорожную полицию позволил Николаю узнать имена, адреса и телефоны их владельцев. Два дня информация лежала мертвым грузом, но после жуткой аварии накат полицейский вернулся к активному расследованию. В городе снова гибли люди, и Николай счел себя обязанным вмешаться. Выплеснув в телефонном звонке накопившиеся эмоции, полицейский отправился к водителям Кэга, первый же из которых, Василий Кузьмин, оказался настоящим кладезем информации и, услышав вопрос, в последнее время у Альфреда Адольфовича не появилось новых адресов для поездок, уверенно привез Николая на виллу в курортном районе. Часто Кэг сюда наведывался. «Сначала раз в неделю, иногда два, а к концу марта и в начале апреля через день». «Я еще смеялся, что ему дешевле остаться здесь ночевать», — Кузьмин помолчал и уточнил. «Про себя смеялся, конечно». «Я понимаю», — хмыкнул Николай и тут же задал следующий вопрос. «Альфред Адольфович что-нибудь говорил об этом месте? Объяснял, зачем ездит?» «Нет, не тот человек, чтобы объяснять». «Может быть, вы слышали обрывки разговоров? По чистой случайности, разумеется». «Когда с нами ездил старик, они всю дорогу шептались, но я не слышал ни слова», — развел руками водитель. «Вы заметили какие-нибудь странности, изменения, необычное поведение? В общем, появилось ли что-нибудь новое в поведении Кэга после того, как он начал сюда ездить?» «Нет», — покачал головой Кузьмин. «В поведении ничего, но у Альфреда Адольфовича появилась любимая игрушка — брелок». «Новый брелок?» Он имеет отношение к происходящему? Символ? Знак? Пароль? — Пожалуйста, опишите его. — Это важно? — Не знаю, вы ведь обратили на него внимание, не я. — Это довольно крупный черный камень в серебряной оправе, — медленно произнес шофер, прищурившись на стрелку спидометра. Альфред Адольфович не носил его с ключами, но часто вынимал из кармана, вертел в руке, а еще я пару раз видел, как он... — Не знаю, как правильно объяснить. Медитировал, что ли, уставившись на брелок? Кузьмин едва заметно пожал плечами. Он смотрел на камень, и взгляд у него был такой остановившийся. — Черный камень, — пробормотал полицейский, после чего кивнул и широко улыбнулся. — Я попробую пройти на виллу, а вы... — А я хочу уехать, — негромко произнес шофер. Кузьмину Николай рассказал другую легенду об исчезновении Кэга, и она сделала водителя несколько нервным. «Поймите правильно, я не знаю, кто живет на вилле, как он отнесется к вашему визиту, и рисковать не хочу. У меня семья. Я вас прекрасно понимаю», — не стал давить полицейский. «Но, поскольку другой машины у меня нет, давайте сделаем так. В паре миль отсюда я видел бензоколонку». «Подождите меня там, попейте кофе, перекусите, а я, как закончу, позвоню вам, и вы меня заберете». «Договорились?» В руку Кузьмина перекочевала купюра, и шофер повеселел. «Договорились?» «Только время потеряешь», — негромко резюмировала Зимава. «Даю слово, что ты ничего не найдешь». Фея сидела за рулем неприметного Форда, остановившегося в трехстах ярдах от микроавтобуса Кузьмина, но прекрасно слышала каждое произнесенное челами слово. А ее скептическое замечание было вызвано решением Николая отправиться на виллу. Как только Зимава поняла, что дом является конечной целью поездки, она, осторожно стараясь не выдать себя, просканировала паладу и выяснила, что вилла надежно укрыта от любого вида магического наблюдения. Поставить такую защиту мог лишь колдун высочайшего класса, и этот факт заставил фею почувствовать охотничий азарт. Вызвать подмогу? «Нет, рано. Сначала надо посмотреть, с чем закончится визит полицейского, обдумать увиденное, а дальше действовать по обстановке, или идти самой, или посылать сообщение в тайный город». Приняв решение, Зимава поудобнее уселась в водительском кресле и игриво помахала рукой идущему по шоссе Челу. «Пока, разведчик, покажи, что с тобой сделают». Известие о том, что им предстоит устранить одного из величайших магов планеты, не просто подстегнуло команду. У игроков буквально выросли крылья. Грандиозная цель приятно щекотала самолюбие, повышала самооценку, будоражила настолько, что даже совещания по проработке деталей казались не рутинной, а интереснейшим на свете занятием. И ничуть не утомляли длящиеся с утра до вечера тренировки. Нападение отработано до автоматизма, причем в самых разных конфигурациях. Изменения в расположении врагов больше не смущают и не приводят к поражению, заставляют терять... 5 миллисекунды, а не головы. Игроки готовились с воодушевлением, но не перегорали, радовались предстоящему бою, но не нервничали. Их глаза горели, а души переполнял азарт. Идеальная команда, которую мастерски вывели на пик формы. Но самое интересное заключалось в том, что даже свободные вечерние разговоры, которым игроки предавались после ужина, также вертелись вокруг предстоящей операции. Они или просматривали видеодневных тренировок, или обменивались впечатлениями, или шутили. «Жаль, что нельзя будет прихватить с собой сувенир», — рассмеялся Кэк. «Я бы с удовольствием поставил корону на каминной полочке». «Там наверняка будет свадебный фотограф», — поддержал инвалида Петр. «Я бы не отказался от пары снимков на память!» Из Грина рядом с «Зеленой королевы и подпись «Сюрприз!» «Чертик из табакерки!» — вновь хихикнул Альфред. «А в руке у чертика зеленое сердце!» «Ты кровожадный!» — заметила Саша. «У меня богатая фантазия!» «А у меня, точнее, у нас гости!» — спокойно произнес воятель. «Нежданные?» — прищурился Петр. «Совершенно верно!» Админ поставил на стол чашку с зеленым чаем. Сегодня он запретил употреблять спиртное. Плеснул в освободившееся блюдце воды, прошептал короткое заклинание, и столпившиеся вокруг игроки увидели двух разговаривающих в микроавтобусе мужчин. «Тот, что слева, полицейский», — негромко сообщил воятель. «А второй мой шофер», — угрюмо закончил кэк. «Вася Кузьмин, урод!» «Все следы к нам ведут из-за тебя», — поморщилась Саша. — Я могу все поправить, — Альфред достал из кармана брелок. — Разберусь с этим гребаным предателем. — Не спеши, — покачал головой админ. — Почему? — Если полицейский решит пойти на виллу, то пойдет один, и тем упростит нам задачу, — соизволил ответить воятель. — Я не люблю лить лишнюю кровь. — Шофера нужно убить. — Нет смысла. — Я хочу пустить ему кровь. Предательство взбесило инвалида. «Я не просил его молчать, но это ничего не меняет. Вшивое быдло обязано соблюдать интересы хозяина в любых обстоятельствах». «Альфред, Альфред, Альфред», — с улыбкой произнес админ. «Оставь бедолагу в покое и займись полицейским. Ты можешь устроить ему потрясающе вкусную встречу, которая доставит тебе подлинное удовольствие». «Я тоже хочу полицейского», — заметил Петя. «Тебе я предлагаю растерзать зеленую ведьму», — небрежно бросил воятель. «Светлолику?» — изумился Кэк. «Откуда ты знаешь светлолику?» — не сдержалась ошеломленная фразой Альфреда Саши. Проговорившийся Кэк покраснел и закусил губу. А воятель умело выдержал эффектную паузу, сполна насладился растерянностью тупых челов и негромко произнес. «Нет, не светлолику». Николай так и не понял, что произошло. Где его обманули? Чего он не заметил? Как получилось, что он оказался... Впрочем, обо всем по порядку. Расставшись с водителем, полицейский медленно пошел по противоположной от виллы обочине шоссе, надеясь отыскать удобную для наблюдения точку. Эта страна была выше стекающего к заливу берега и оставалось лишь найти место, где сосны, начинающие зеленеть кустарник, не будут слишком сильно загораживать дом. Была, конечно, мысль позвонить в калитку и посмотреть, кто откроет, но Николай от нее отказался, не сразу. Сначала надо понаблюдать, если получится, разглядеть обитателей виллы и пересчитать их, узнать, чем они занимаются. Но отыскать подходящее для наблюдения место полицейскому не удалось потому что на десятом примерно шаге обочина шоссе исчезла, а следующий вздох получился каким-то судорожным, резким, словно на мгновение исчез еще и воздух, и нога как-то странно подогнулась, словно он не вперед двигался, а по ступенькам спускался. Черт! Николай споткнулся, закашлялся, выругался, а когда поднял глаза, вскрикнул. Черт! Потому что в трех шагах от него сидел в инвалидном кресле... Альфред Кэк. а обочина шоссе сменилась аккуратной прогулочной дорожкой, что струилась меж сосен, упираясь одним концом в песчаный пляж залива, а другим — в площадку перед виллой. «Добрый вечер, Николай Александрович», — мягко произнес Кэг. Здра, «Учитывая обстоятельства, полицейскому понадобилось время, чтобы прийти в себя. Здравствуйте, Альфред Адольфович». С дороги на дорожку одним странным необычным шагом. Такой переход мог сам по себе смутить кого угодно, однако Николай испугался не столько странного перемещения, сколько гаденькой усмешки, блуждающей по бледным губам инвалида. Усмешки, которая ясно говорила, что ягодки еще впереди. Несмотря на растерянность, полицейский понял, что Кэгу безумно нравится происходящее, что инвалид упивался его изумлением и явно не собирается останавливаться на демонстрации одного единственного трюка. — Искали меня? К чести своей Николай нашел в себе силы ответить улыбкой. — Вас все ищут, Альфред Адольфович. Но по его спине потекла противная капля холодного пота. «Только вы меня ищете, Больше никто», — покачал головой Кэк. «Нет необходимости врать. Мы полностью контролируем происходящее». «Не только я. Ваш московский друг тем более не несет никакой угрозы». На этих словах Николай вздрогнул, понял, что последует дальше. «Ведь меня отыскали вы, а не он. Разозлились и отыскали, не сказав никому ни слова». «Я ему позвонил». Голос подвел настолько, что полицейскому пришлось откашляться. «Но ничего не сказали», — рассмеялся Кэг. «В противном случае он не позволил бы вам сюда приехать». «Беда. Вытащить пистолет? Атаковать? Попробовать прорваться к воротам?» Николай расстегнул куртку и взялся за рукоятку пистолета. На Кэга это не произвело ни малейшего впечатления. «Вы убили парочку на фонтанке?» — хрипло спросил полицейский. «Да». Движение справа. Незаметное, неочевидное, но кажется, оно было или нет. Николаю страшно, но он старается держаться и медленно вытягивает пистолет из кобуры. В последний раз аналитик стрелял на ежегодном зачете, но сейчас это не важно Сейчас он не собирается сдаваться без боя. Грабители Наседова Им не следовало нападать на беззащитных стариков. Трупы у Шуваловского карьера? Конкурирующая команда. «Наркоторговцы в озерках?» «Им пришлось заплатить за прошлое». «Пистолет почти свободен, инвалид по-прежнему безмятежен». «Что делать?» «Что происходит?» — спрашивает полицейский. «Могу показать», — спокойно отвечает Кэк и надевает черные очки с плотными черными шторками. «Сейчас». Николай срывает пистолет с предохранителя, направляет на инвалида, но... Но движение справа не было плодом его воображения. Мощный удар ногой выбивает оружие из руки полицейского. Николай отпрыгивает в сторону и видит то, что создавало движение справа — шестифутового, мускулистого человека-человека. Рогатое розовое существо с длиннющими когтями. Полицейский застывает. «Теперь вы знаете, кто мы, Николай Александрович!» — кричит Кэк. «Вам нравится?» Розовый кулак сокрушает несчастному скулу, смешивая раздробленные кости с плотью и швыряя полицейского на землю. Крик жертвы почти сразу переходит в стон и сливается с утробным рычанием розового. Острые когти режут куртку и достают до кожи. «Саша, только не спеши!» — умоляет Кэка облизывая губы. Ему хотелось быть и там, и там, хотелось насладиться и отропью жертвы и убийством. Вот и задержался с обращением, жадно наблюдая за ошарашенным Николаем. «Саша, не спеши!» И через секунду черный перс присоединяется к избиению, втыкая наконечник хвоста в плечо орущего от боли чела. Исчезновение полицейского не стало для Зимавы неожиданностью. Хотя нет, кое в чем стало. Фея ожидала, что засевшие на вилле маги заберут слишком умного чела внутрь, понимала, что ему устроит принудительный портал, но не почувствовала предварительный этап любого заклинания, характерное нарастание магического поля. Портал возник вдруг резким всплеском, что косвенно продемонстрировало силу неизвестных колдунов. — Неплохо, — пробормотала Зимава, на полном серьезе раздумывая, не нырнуть ли в спасительную дырку жизни. — Скажите честно, друзья, вы меня видите? Пробились ли они через ее маскировку? Почувствовали осторожнейшее сканирование? Готовы ли рискнуть и напасть на боевого мага Зеленого дома? Через две секунды фея пришла к выводу, что следует наплевать на гордость и сбежать, но... Но правильное решение запоздало. Следующий магический всплеск случился прямо под носом, у водительской дверцы. Зимава приняла его за аркан, но вместо заклинания из облака энергии явился мускулистый синий воин, который сразу же, не тратя времени на разговоры или угрозы, прямо через стекло ударил фею кинжалом.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 Это какие нужны нервы, чтобы выдержать непрерывный звонок в течение пяти минут? Я вскрыл дверь волшебными отмычками, вошел внутрь, набрал службу утилизации и заказал экстренный выезд менеджера по оперативному вмешательству. Угадаете, кого они прислали? Ага. Клабика Турчи. Злого, как насморк спящего. — Ты спятил, чел! Снова квартира? — завопил шас, едва вывалившись из портала.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 «Ты сможешь объяснить свое внезапное появление?» Деловым тоном поинтересовался Клабик. «Придумаю что-нибудь». «Что?» «Он считает, что я из ФСБ, а ФСБ положено все знать». «Федра...» «Мля, Клабик, я тебя...» Уверен, в этот момент я был страшен, и не только внешне. Я чувствовал, что произошло непоправимо, и готов был убить за то, чтобы немедленно оказаться рядом с Николаем. «Ты не понимаешь, что я сказал?» «Жизнь и смерть!»